Глава 14 Теперь к работе, учебе и поручениям Брана добавились еще и поиски квартиры. Как выяснилось, даже имея на руках приличную сумму денег, найти подходящее жилище оказалось не так просто – Лесков хотел снять для Милана небольшую квартирку в новостройке в Тихом районе, но то, что ему показывали, либо не соответствовало по цене, либо по внешнему виду. Прошло уже четыре дня, а Дима по-прежнему не мог найти что-то подходящее. Милана звонила ему каждый день, и если первый звонок длился не более двух минут, то следующие начали затягиваться до получаса. Вначале девушка оправдывала звонки тем, что хочет поговорить с кем-то, кто понимает ее нынешнее состояние. Иван она якобы не хотела загружать своими проблемами, у того и так подавленное настроение. И к тому же ему есть о ком заботиться. А с Ромой Милане запрещала общаться его нынешняя подруга. В какой-то миг Диме даже показалось, что Диана откровенно не выносит эту девушку. И даже после похорон Она нисколько не смягчилась. Когда Милана позвонила Цою в последний раз, трубку взяла Диана и уже в грубой форме попросила ее забыть этот номер. Или же Милана попросту сама хотела, чтобы Дима остался у нее единственным близким человеком. Если сравнивать Милану, которая обрезала Кате волосы с нынешней, то девушка заметно изменилась. Не только ее характер, но и манера общения стали несколько иной. Она почти перестала сквернословить а голос ее теперь звучал мягче. Эта Милана больше не напоминала взбалмошную эгоистичную девицу, которая закатывала Олегу скандалы прямо на ровном месте. Ее словно подменили. В последние дни Милана даже начала настаивать на том, чтобы Дима прекратил поиски квартиры. «Ты ничего мне не должен» твердила она. «Я вообще жалею, что заикнулась о переезде в Москву, только доставила тебе проблем. Знаешь, забудь. Тогда в аэропорту за меня говорили эмоции. Сейчас я успокоилась и поняла, что просто-напросто не имею права просить тебя о чем-либо. В детском доме мы почти не общались, и я для тебя такой же посторонний человек, как и прохожий на улице. Единственное, что было между нами общим, Это Олег. Но я не хочу, чтобы ты помогал мне ради него. Разумеется, эти слова попадали в цель. Раз за разом они заставляли Диму убеждать девушку в обратном и оправдываться, почему квартира до сих пор не найдена. Милана все понимала и не давила на него. А во время их последнего разговора и вовсе попросила прощения за свое поведение в детдоме. Но сегодня у Димы появились для Миланы хорошие новости. Он, наконец, подыскал приличное жилье, которое смог бы оплачивать как минимум полгода. Парень надеялся, что этого времени хватит, чтобы найти заказчика убийства Олега, и потом девушка сможет спокойно вернуться обратно в Петербург. Вечером Лесков договорился встретиться с хозяином квартиры, чтобы подписать договор об аренде, но звонок помощницы Брана в очередной раз разрушил его планы это ужин с его партнерами и он приглашает меня лично допытывался лесков у инги которая в свою очередь напоминала партизана бран не уточнял в который раз сухо повторила она пожалуйста будьте готовы к шести часам шофер заедет за вами точно в это время но я же сказал я не могу сегодня у меня у самого встреча проклятие «Бран ведь говорил, что не будет выдергивать меня в пятницу вечером!» «Вы действительно хотите, чтобы я сообщила ему, что вы заняты?» Мягко поинтересовалась Инга, но в ее приятном голосе Дима тут же почувствовал угрозу. «Господин Киву всегда принимает отказы близко к сердцу». «Хорошо!» — раздраженно воскликнул он. «Я буду!» «Господи, да вы меня из преисподней достанете!» «Благодарю за комплимент», — усмехнулась девушка. «Желаю приятно провести вечер». На этом разговор оборвался. Диме пришлось перенести свою встречу на завтра, надеть свой единственный, но уже полюбившийся приличный костюм и дождаться водителя Брана. Лесков почти успел докурить вторую сигарету, когда черный майбах въехал во двор и остановился возле подъезда. Пожилой шофер вышел из автомобиля и хотел было открыть Дмитрию дверь, как парень остановил его. «Да ладно вам этих церемоний!» – отмахнулся Лесков. «Лучше скажите, кто еще будет на встрече?» «Ни о какой встрече мне неизвестно», – улыбнулся мужчина и своим ответом еще больше озадачил парня. Когда Дима вошел в дом Брана, на него нахлынуло чувство дежавю. Как и в прошлый раз, его встретил пожилой мужчина в строгом темно-коричневом костюме. Парня он узнал, однако виду не подал, по-прежнему официально произнес. «Добро пожаловать, господин Лесков. Вас уже ожидают». Но теперь Дима не оплошал, желая снять обувь и оставить ее в прихожей. Он не выглядел затравленным и не озирался по сторонам, словно нервный подросток дворецкий сопроводил его в обеденную откуда доносилась тихая классическая музыка и точно так же как в прошлый раз Бран стоял у окна однако выглядел еще более болезненным когда он обернулся дима не мог не заметить ярко выраженные темные круги под его глазами к тому же теперь мужчина опирался на трость они не виделись всего четыре дня но за это время Здоровье Киву сильно ухудшилось. Странное чувство охватило парня, когда он увидел Брана в таком состоянии. Несмотря на то, как началось их знакомство, именно сейчас Дима по-настоящему осознал, что больше не испытывает ненависти к этому человеку. Сколько раз он злился на него, сколько раз проклинал за поучительный тон и насмешки. А сейчас смотрел ему в глаза и невольно содрогался от мысли, что Бран сообщит ему что-то вроде «Жить мне осталось недолго». И самое странное было для Димы то, что в эту минуту он даже не задумался, что, быть может, совсем скоро останется без легкого заработка. «Благодарю вас, Аркадий. Вы можете нас оставить», произнес Киву тихим, уставшим голосом, а затем все же заставил себя улыбнуться. «Добрый вечер, Дмитрий. Рад, что вы согласились поужинать со мной». Демичертовский хотелось спросить, что происходит с его здоровьем, но почему-то задать подобный вопрос все-таки не решился. Они не были настолько близки, чтобы откровенничать на личные темы поэтому Лесков лишь сдержанно поприветствовал его в ответ. Вопрос о том, зачем Бран вызвал его к себе, Дима тоже решил пока не озвучивать. Первые блюда, которые официанты подали к столу, были накрыты стальными крышками, и Лесков несколько удивился, почему эти самые крышки уходя не забрали. В ресторанах, в которых Дима в последнее время нередко бывал вместе с Браном, Подобную оплошность не допускали, и парень мысленно посочувствовал нерадивому слуге. Но хозяин дома словно не заметил ошибки. Он дождался, когда обслуживающий персонал покинет помещение, после чего ледяным тоном произнес «Угощайтесь, Дмитрий». Именно эти слова заставили Лескова по-настоящему насторожиться. Парень пристально посмотрел на хозяина дома, чувствуя, как у него все холодеет внутри. Насмешливость Брана сменилась непроницаемостью, словно мужчина закрылся от своего собеседника каменной стеной. Парень медленно поставил бокал вина на стол, не сводя с киву глаз, после чего неуверенно коснулся пальцами ручки колпака. Незнание чертовски нервировало его а перемена в настроении Брана еще больше усиливала это непонятное волнение. «Что там?» — севшим голосом спросил он. В ответ Киву холодно улыбнулся и откинулся на спинку стула, выжидающий, глядя на своего протеже. На тарелке Димы лежал белый конверт. В этот раз он оказался меньше, но плотнее и парень сразу понял, что находится внутри. Затаив дыхание, он извлек несколько фотографий. На одной из них был запечатлен Олег в компании нескольких мужчин. Троих из них Дима видел в ресторане, когда впервые познакомился с Браном. Еще двое присутствовали на похоронах. Но еще один Диме ранее не встречался. Лысый мужчина, лет пятидесяти полноватый и невысокий. На пол головы ниже Олега. Одет он был в серый костюм в клетку, на запястье левой руки поблескивали золотые часы, на пальце – перстень. Следующая фотография запечатлела фрагмент какой-то вечеринки. Изображение получилось нечетким, однако Дима сразу же узнал сидящего за столом толстяка. Неподалеку танцевали несколько девушек. Одну из них Лесков – видел на похоронах. Кажется, она кого-то сопровождала. Третья фотография тоже была сделана на той же вечеринке. Развалившись, незнакомец сидел на кожаном диване, держа в руке рюмку водки, а у него на коленях с бокалом шампанского устроилась Милана. Девушка весело улыбалась, не обращая внимания на то, что вторая рука мужчины лежит у неё на бедре. Потрясённый Дима не мог произнести ни слова. Он выпустил фотографии из рук с откровенной брезгливостью, и те упали обратно на тарелку. «Похоже, мне объяснять ничего не нужно», заметил Бран и снял крышку со своей тарелки, на которой дымилось жаркое. «Как вы узнали?» еле слышно спросил Дима. «Благодаря вам. Мне стало любопытно, почему в аэропорт вас провожали не друзья, а очень красивая женщина. Женщина покойного Веленского. Вы следили за мной?» Бран чуть поморщился, недовольный столь грубым прямолинейным вопросом. «Следил...» — это очень обидное слово для данной ситуации, — произнес он, но тут же улыбнувшись добавил. «Я выразил беспокойство, и надо отдать мне должное. Не зря. Эти замечательные фотографии, которые вы так неловко уронили...» Мне любезно предоставила лучшая подруга невесты покойного Веленского Селеста. Они были сделаны на ее телефон несколько месяцев назад, в день, когда ей исполнился 21 год. Праздник был чудесный. Собралось немало гостей, в том числе и Пётр родионович клеменков тот самый интеллигентный мужчина в клетчатом костюме он заказчик перебил собеседник колесков парень был мертвенно бледен и сейчас все его эмоции читались как раскрытая книга но «Ну, подождите же а... — с сделанной досадой произнес бран я понимаю что это не детектив Артура Конан Дойла. Но хотя бы позвольте мне спокойно рассказать. Так вот, на чем я остановился? Ах, да, на очаровательной Селесте. Кстати, мы должны поблагодарить дом-кортье за то, что их украшение настолько порадовало девушку, что она любезно рассказала моим людям о небольшом конфликте, возникшем после праздника между Веленским и Клеменковым. Вашему покойному другу, Дмитрий, не повезло обнаружить эти фотографии в телефоне его возлюбленной. Разумеется, она отрицала свою связь с Клеменковым, мол, одна дурацкая фотография которая ничего не значит все было под влиянием алкоголя и тому подобное олег бы не поверил разумеется дмитрий он не такой доверчивый как вы но к сожалению и не такой умный зачем спрашивается ему нужно было врываться в квартиру Клеменкова, размахивать перед его лицом пистолетом и угрожать, что пристрелит, если тот еще раз полезет к его девушке. Клеменков, разумеется, оказался умнее. Ему еще хотелось немного пожить, поэтому он всячески божился, что, будучи пьяным, вообще не помнит, кого обнимал на том дне рождения. Однако память у Клеменкова все же оказалась лучше, чем он утверждал. И обиду на Веленского он не забыл. Опасаясь, что старшие ему запретят убирать трудолюбивого мальчика, Клеменков решил пойти в обход и избавиться от обидчика с помощью наемника и удобно свалив вину на меня со мной ведь никто не будет разбираться из за безымянного щенка, которому так легко найти замену он не безымянный щенок это было единственное, что смог произнести дима. Слова Брана прозвучали для него как издевательский вопрос. «Ты все еще хочешь снять квартиру девицы, из-за которой убили Олега?» Возможно, она и не знала, что такое случится, но именно Милана спровоцировала конфликт. Даже в детском доме она выбирала своих ухажеров по положению в обществе и уровню щедрости. поэтому Вероятнее всего, решила сменить Олега на его начальника. И плевать, что этот мужик выглядел как разварившаяся жаба. Он мог обеспечить ее тряпками и побрякушками, в то время как Олег только начинал зарабатывать. «Что она хотела от вас, Дмитрий?» Устало спросил Бран денег именно ее вы окрели своим черным днем надо заметить весьма точно вы извините что я задаю столь личные вопросы но мне интересно правду ли рассказала селеста она сообщила что на самом деле квартира в которой живет милана сейчас олегу не принадлежит он снимал ее а вам и остальным друзьям говорил что купил чтобы выглядеть солиднее она хотела переехать в москву бесцветным тоном произнес Лисков. боялась что ее тоже убьют. парень выглядел оглушенным и наверное впервые бран на долю секунды ощутил нечто вроде сочувствия тогда все сходится усмехнулся он девушке потребовалось финансирование клименкофта после всего случившегося Охладел к ней. Еще несколько раз развлекся, а потом переключился на Снежану Королькову, официантку из кальянной созвездия. Увы, он никогда не славился постоянством. Вам, Дмитрий, остается только решить, что делать, с расставшимися голубками. И, наконец, приступить к ужину. Сейчас я попрошу подать вам блюдо. «Я не голоден», — ответил Дима. Он спрятал лицо в ладонях, пытаясь хоть немного успокоиться. Его переполняли отчаяние и злость. Бран терпеливо наблюдал за ним, уже с откровенным интересом желая услышать приговор тогда его часть сделки будет выполнена и лесков окажется ему обязан на очень долгий срок когда дмитрий заговорил вновь голос его прозвучал удивительно спокойно словно он делал заказ в ресторане окажите мне последнюю услугу бран тихо произнес он я хочу чтобы Этот облюдок умирал медленно и каждую минуту молил о смерти. Надеюсь, вы не просите меня о возможности заняться этим самому. На то есть знающие люди. Предоставим это им, усмехнулся Бран. Он наконец взял приборы И приступил к еде. — Интересно, мы когда-нибудь поужинаем, как нормальные люди? Или вы всегда будете сидеть за этим столом с пустой тарелкой? — Что касается девчонки, — продолжал Лесков, словно не слыша своего собеседника, — не трогайте ее пока. Я сам разберусь с сукой с этими словами парень поднялся из за стола и направился к выходу у двери он вдруг обернулся и нервно усмехнувшись спросил карте значит бран несколько замялся словно его спросили о чем то личном после чего нехотя произнес ну хорошо удавка я ведь Тоже не могу оставлять случайных свидетелей.